Глава 2. Марина. Первый месяц я буквально пропадала на работе. Что-то советовал свёкор, в чем-то помогала секретарша, но поначалу казалось, что справиться с этим нескончаемым потоком самых разных дел можно, если только разорваться. Чего стоило только груда бумажных дел, все эти графики, списки и планы на утверждение, докладные, жалобы родителей, отчеты, счета, сметы. Каждую бумажку я изучала от и до, потому что с некоторых пор я никогда не ставлю свою подпись там, где хоть что-то не понимаю. И среди этой лавины постоянно возникали всякие мелкие форс-мажоры. То проводка в буфете начала искрить, то в уборной случился засор, то пятиклашки разбили окно, то охранник уволился, и надо срочно искать нового. Спустя время я, конечно, втянулась, разобралась и более-менее научилась организовывать свой день так, чтобы дела не копились — Но все равно приезжала домой поздно и чаще всего заставала Оленьку уже спящей. Угнетало чувство, что я все пропускаю. Только в воскресенье и могла быть с ней, но этого катастрофически не хватало. К тому же последнее воскресенье у меня украли, отправили в Новосибирск на семинар директоров образовательных учреждений. «Ты радуйся, что тебя отправили», — внушал свёкор. «Всех подряд не отправляют, только перспективных». Понимать должна, что для карьеры тебе все это очень пригодится. Я понимала, но порой так хотелось быть просто мамой. Хотя работа в гимназии мне нравилась. Во всяком случае, скучать уж точно не приходилось. После командировки в Новосибирск пришлось снова задержаться допоздна, разгрести все накопившееся за время, пока меня не было. А вечером ко мне пожаловали разъяренные родители одного из учеников седьмого класса. Учитель физики, если верить им, накануне оскорбил на уроке их сына, но тот сообразил записать слова учителя на телефон. «Мы вам дозвониться не могли, а запись прислали на вашу электронную почту еще вчера», возмущались родители. «Вы приняли меры?» «Вчера меня не было, я ездила в командировку, и никакой записи я не получала», честно сказала я. «Но мы отправили еще вчера». А адрес взяли на сайте гимназии. Там указано «Директор Филатова Марина Владимировна, номер телефона приёмной и ваша почта». Мама мальчика продиктовала по буквам мой рабочий имейл. «Может, в спам ушло?» — предположил отец ученика. Я заглянула в папку «Спам». Да, там оно и нашлось, их сообщение. Но тут же глаз зацепился за еще одно письмо, которое пришло три дня назад от неизвестного отправителя. Письмо с темой «Последнее предупреждение». Сердце вдруг сжалось в смутной тревоге. Я даже объяснить не смогла бы, почему оно меня так насторожило. Ведь какую только чушь порой не присылают. Интернет всем развязал руки, и мошенников в сети полно, и просто дураков, которым нечем заняться, кроме как писать гадости и глупости. Имя отправителя мне тоже ни о чем не говорило, и никаких ассоциаций не навевало. Некий Дэнсор 75». Хотелось удалить это сообщение, и в то же время от чего-то возникло опасение, что тогда произойдет нечто плохое, а я даже не пойму, почему. «Ну так что?» — вывели меня из тревожной задумчивости родителя оскорбленного семиклассника. «Поразительно. Это странное сообщение настолько выбило меня из колеи, что я совершенно о них забыла». «Да, вот оно. Сегодня посмотрю, обещаю вам, и будем разбираться. Завтра подойдите, я приглашу учителя». Помешков, они нехотя поднялись. Оба как будто жаждали немедленного возмездия. «Ну а что тут разбираться? Есть же запись, послушайте. Там слышно, как ваш учитель орёт на нашего мальчика и называет его паршивой овцой». «Ну а как иначе? Как не разбираться? Надо ведь и учителя выслушать. Может, его довели?» «Ах так!» — вскипела мама. «Вы просто его покрываете. Имейте в виду, так просто я этого не оставлю». «Я пойду жаловаться в департамент или сразу в прокуратуру». «Ваше право, но имейте в виду, что и там одной вашей записи будет недостаточно. Разбираться будут досконально. Вдруг ваш сын намеренно учителя спровоцировал». «И что? Хотите сказать, что тогда он имел право оскорблять ребенка? «Не имел и будет за это отвечать. Но и ваш ребенок не имеет права вести себя на уроке неподобающе. И если вдруг такое выяснится, ответственность за это ляжет уже на вас». «Чёрт-те что!» — фыркнула мама. «Ладно, крайние меры оставим на потом. Во сколько нам завтра прийти?» «В два». Наконец они ушли. Я снова вернулась к злополучному сообщению. На душе противно скреблось. «Да что ж такое? Наверняка ведь какой-то шутник прислал глупость, а я извожусь». Я решительно кликнула по конвертику. В сообщении говорилось. Это последнее мое предупреждение. Если перевод не придет до полуночи, то завтра все узнают твой секрет. В первую секунду у меня ёкнуло сердце и похолодело внутри. Но затем рассудила: Дата на письме была трёхдневной давности. Значит, и неизвестный танцор, 75, не дождался никакого перевода. И еще позавчера должен был осуществить свою угрозу. Но ничего же не случилось. Абсолютно ничего. Значит, это был обычный блеф. Шантаж на обум или, как говорят мои ученики, попытка взять на понт. По случайности ничего у мошенника не вышло, и он наверняка отправился искать новую, более внушаемую жертву. Я подумала, что нужно все таки удалить это дурацкое сообщение и заняться, наконец, делами. Или лучше оставить дела на завтра, а сейчас поехать к свекру, забрать Оленьку и домой. Но гнетущее необъяснимое чувство, что надо мной нависла беда, никуда не делось. И если сначала оно было хоть навязчивым, но смутным, то теперь стало острым и пронизывающим, как лютый холод. «Я просто устала, перенервничала, вот и накрутила себя», пыталась я успокоиться, но не помогала. Наоборот, ощущение беды сгущалось, становилось практически осязаемым, и отмахнуться от него никак не получалось. Тогда я решила проверить, были ли раньше еще послания от этого танцора. Отфильтровала почту по отправителю и обнаружила еще два сообщения — С колотящимся сердцем открыла оба. В первом шантажист требовал 100 тысяч рублей за то, что никто не узнает мой секрет. Это письмо вполне можно было также списать на попытку блефа. А вот второе... Чертов танцор, как будто предвидя мои сомнения, прицепил фотографию, больше похожую на скриншот с экрана. Едва развернув снимок, я тут же в панике закрыла его, точно испугавшись, что кто-то может его подглядеть. «Это конец» пронзила меня ужасающая ясная мысль. «Конец всему. Если это кто-то увидит, то...» «Нет, я даже представить себе не могла чудовищные последствия этой катастрофы». Вместе со страхом возникло ощущение дежавю. Господи, неужели снова? Один раз я уже потеряла того, кто был мне дорог из-за проклятого видео, но сейчас все гораздо страшнее и хуже. Сейчас я просто погибну. Я вновь открыла снимок. Он был размазанный, нечеткий, но все равно понятно, что это я. Пусть и прическа другая. Это мое лицо, мои черты, мои две родинки на шее. Меня трясло, как в лихорадке. Руки ходуном ходили, грудь сдавила словно тисками. Откуда это всплыло? Кто этот проклятый танцор-шантажист? Кто и как мог это узнать? И почему именно сейчас он объявился? Но самое главное — что мне делать? От всех этих мыслей накатила тошнота, прошиб холодный пот. Меня охватила самая настоящая паника. Сились выглядеть так, как обычно, спокойный и доброжелательной, я покинула кабинет, спустилась в вестибюль, попрощалась с охранником, техничками и гардеробщицей и вышла на улицу. Ноги казались деревянными и почти не слушались. еще и покачивала меня из стороны в сторону, как больную или пьяную. Хорошо, что в октябре темнеет рано. В сумерках хоть было не видно, что я еле плелась. И все таки что делать? Подать заявление в полицию? Стыдно, конечно, и страшно, что вся эта грязь всплывет наружу. Да и помогут ли там? Ну а что тогда? Взять Оленьку, бросить все и бежать? Но куда? И как это свекру объяснить? Нет, лучше уж в полицию. Завтра же прямо с утра, решила я, пойду в полицию. Или, может, сейчас, потому что за ночь я так с ума сойду. И тут же загудел сотовый. Свёкор. Беспокоился, спрашивал, где я, почему до сих пор не приехала и не позвонила. Уже так поздно. И что у меня с голосом? Не заболела ли? Когда приеду? «Скоро буду», — пообещала я. «Ну а завтра тогда», — решила, — «первым же делом поеду подам заявление». Всю дорогу, пока ехала к Тихановичу, я перебирала в уме, кто бы это мог быть — Видео снимали для частной коллекции старого извращенца, фамилию которого я, конечно же, не помнила. Однако отец Тимура каким-то образом раздобыл запись и даже выяснил про договор. Но он уж точно не стал бы заниматься дешевым шантажом. Ему это просто незачем. Тогда кто? На самом деле шантажистом мог оказаться кто угодно. Пусть это полиция выясняет. А вот мне что делать? Как остановить надвигающуюся катастрофу? Но чем больше я думала, тем отчетливее понимала. Никак, остается только ждать. От этой безысходности и страха у меня леденело внутри и подкашивались ноги. Подойдя к дому свекра, я худо-бедно собралась с духом. Однако, как я не старалась держаться спокойно, Юрий Иванович все же заметил мою нервозность. Что-то случилось? Какие-то проблемы в гимназии? Нет, нормально все, пробормотала я устало, одевая Оленьку. «Да какой нормально, но тебе лица нет. Ну, я же вижу, что-то случилось. Что я тебя не знаю, что ли? Ты лучше скажи, а то я буду думать самое худшее». «Это вряд ли. Такое и захочешь, не придумаешь». «Ну, что там у тебя?» Давил на меня свёкор. Я тягостно вздохнула. «Сказать ему все равно придется. Теперь, когда эта грязь, возможно, вот-вот всплывет наружу. Так пусть уж лучше узнает это от меня». Хотя его реакцию даже представить было страшно. Он такой щепетильный в подобных вопросах. Когда мы с Игорем развелись, он принял мою сторону только потому, что тот похаживал налево, а потом еще и из семьи ушел. «Распутство! Срам! Опозорил меня! Всех нас!» — кричал тогда свёкр. И после этого несколько месяцев с сыном не общался. А тут ведь не просто безобидная интрижка. Ко всему прочему, для свёкра репутация — это все. Он шагу не ступит без оглядки на общественное мнение. Все ему кажется, что его хотят подсидеть, что кругом все только и жаждут, когда он оступится. При его должности, — твердит он постоянно, — репутация должна быть кристально чистой, без единого пятнышка. А тут не пятнышка, тут тонна грязи. «Да есть кое-что», — выдавила я с трудом. Язык тотчас задеревенел, едва я представила реакцию свекры на мое признание кое что и правда случилось плохое даже очень не сейчас давно еще а сегодня аукнулась что то с игорем связанное встревожился еще больше свекр нет игорь тут ни при чем это было девять лет назад оленька уже полностью одетая начала хныкать и тянуть меня за руку к двери спать хочет днем бабушка опять не смогла уложить пояснил свёкор, подмигнув Оленьке. Она заплакала еще увереннее. «Но так что случилось?» Я взяла Оленьку на руки, но это не помогло. Она упрямо тянула ручонку к двери. Да и я не могла вывалить такое на пороге, к тому же при ребенке, даже если она этого не понимала. «Ну что ты пристал?» вышла в прихожую свекровь. «Оленька плачет, устала, мучается, а ты вечно лезешь со своими расспросами, задерживаешь». Отношения со свекровью у меня с самого начала сложились прохладные. Мы никогда не ссорились, а если у нее и имелись ко мне претензии, я о них ничего не знала. Мы с ней попросту не разговаривали. Здравствуйте, до свидания. Вот и все наше общение. Даже Оленька нас не сдружила. Хотя раньше я пыталась как-то сблизиться, но всякий раз натыкалась на глухую стену. Ну и махнула рукой. Впрочем, мне и Юрия Ивановича за глаза хватало. Он вышел нас провожать. «Давай я завтра около часу приеду к вам туда, в гимназию. Пообедаем где-нибудь заодно и поговорим». Я благодарно кивнула и в порыве даже обняла его. Ночью я глаз не сомкнула. Воображение разыгралось так, что какие только кошмары не лезли в голову. Хотя я не настолько болезненно воспринимала чужое мнение, как свёкор, но публичного позора страшилось так, что физически делалось дурно. Если то видео всплывет, я же в глаза никому не смогу смотреть». Да там вообще хоть беги из города прочь, в глушу, в деревню, где нет интернета. Я бы и скрылась от греха подальше, если честно. Но как мы там будем с Оленькой? Утром перед работой я заехала в отделение полиции и застряла там на два с лишним часа. Пришлось звонить Нине, секретарше, и что-то на ходу сочинять. Хорошо, хоть уроков и других важных дел в это время не было. Но, господи, как же стыдно было рассказывать детали шантажа дознавателю. В конце концов, заявление у меня приняли, где нужно я расписалась, получила талон и узнала, что его только рассматривать будут до 30 суток, а потом, может быть, заведут дело, а может и нет. Мне это наивно, и казалось, что они сразу же кинутся вычислять шантажиста, а тут так удручающе. Уже на работе я первым делом проверила почту. От проклятого танцора новых сообщений не обнаружила, но это еще ничего не значило. Ближе к обеду Юрий Иванович скинул мне СМС-кой адрес итальянского ресторана неподалеку от гимназии. Когда я подошла, он уже был там и даже сделал заказ за нас обоих. Впрочем, никакая еда мне в горло сейчас не полезла бы. Ему, как позже оказалось, тоже. Не знаю, на что я рассчитывала. Да, наверное, ни на что, просто хотела его подготовить, если к такому, конечно, можно подготовиться. «Почему ты об этом сказала мне только сейчас?» С трудом сдерживая себя, спросил он, когда я, превозмогая стыд, все ему поведала. Лицо его потемнело и как-то вмиг обмякло, но прищуренные глаза горели огнем. «Потому что только вчера мне пришло письмо с угрозами». «Ты должна была не дожидаться этих угроз. Ты должна была...» «Господи!» — схватился он за голову. «Что я скажу в министерстве? Я поручился за тебя, ты это понимаешь!» Никто не хотел давать тебе эту должность. Сомневались, я продавил. Ты вообще себе представляешь масштабы катастрофы, если твое видео обнародуют. Директор школ — порно-актриса. Я вам не порно-актриса, меня изнасиловали, а поили и изнасиловали. Тише! — зашипел Юрий Иванович, опасливо озираясь, хотя соседние столики были пусты. Потом наклонился ближе, почти лег грудью на тарелку с нетронутой пастой и полушепотом зачистил. «Изнасиловали, говоришь? А где этому доказательство? Кроме твоих слов! Изнасилованных разве шантажируют? По-моему, как раз наоборот!» «Пожалуйста, не говорите так!» У меня перехватило спазмом горло. «Хотя бы вы так не говорите! У меня, кроме вас и Оленьки, нет никого! Я к вам пришла как к близкому человеку! Хотя бы вы! Поверьте мне, вы же меня знаете!» «Оказывается, не знаю!» «Ты всех нас подставила!» Меня, себя, нашу семью, всех подвела под монастырь. А об Оленьке ты подумала? Это сейчас она дома, а когда в школу пойдет, Ей же проходу давать не будут. Дочь порно... Её попросту затравят, если твое видео всплывет. И такое со временем не забывается. До этого обеда мой мир и так казался мне невозможно хрупким и зыбким. Сейчас же он летел в бездонную пропасть, разваливаясь на куски. Внезапно накатила тошнота. Зажав ладонью рот, я поспешила в уборную, но пустой желудок сокращался в холостую. Я умылась, поправила прическу, хотя толку-то. Из зеркала на меня смотрела осунувшееся, посеревшее лицо больной, измождённой женщины. Но самое пугающее — это воспаленные глаза, в которых так явственно плескался даже не страх, а паника. Когда я вернулась в зал, свёкора уже не было. Ушёл, не попрощавшись, оставив несколько купюр на столе.